Мюнхен. 24 апреля 1944 года. В лаборатории все было покрыто пылью, трухой слевшего невостребованного времени. За полгода сюда никто так и не отважился зайти. После давнишнего Вейвельсбургского происшествия сотрудники Мюнхенского института Аненербе были убеждены в том, что совладать с зеркалами получается только у их хозяина. Опрочем, к опасной установке в отсутствии Штернберга лучше не приближаться. Осколки стекла и осыпавшиеся штукатурки усеяли паркет. Угловое окно, выбитое близким ударом бомбы, зияло пронзительно-голубым провалом в небо, а прочие окна, белесые от пыли, покрылись длинными дугообразными трещинами. Посреди этого болезненно скоблящего душу запустения – Торжественный полукруг сияющих на солнце металлических зеркал выглядел нездешним, словно храм давно исчезнувшей инопланетной цивилизации. Лишь сейчас, когда стихли собственные громкие шаги, Штернберг ощутил, насколько неестественна тишина, царящая в здании. Ни стрёкота пишущих машинок, ни глухого радиобормотания, ни скрипа и хлопанья дверей, ни гулких отголосков бесед на ходу. не имельтешащей суеты человеческих мыслей. Институт стоял почти пустым. За последние месяцы участившиеся бомбардировки разогнали сотрудников по маленьким городкам и частным лабораториям. Симптомы необратимого поражения внезапно подумалось Штернбергу. Он вздрогнул от нахлынувшей злости. «Ну почему проклятый стервятник Мёльдерс, заслуженный нации с почетным золотым партийным значком, Сидя в своем вожделенном кресле верховного оккультиста СС, нисколько не позаботился о том, чтобы призвать к порядку это трусливое стадо. Еще при Эзао все сидели спокойно и не рыпались. Бомбардировки? А где, спрашивается, их сейчас нет? Развал, халатность и безответственность, и пораженчество. И служебное несоответствие, помноженные на «кто знает». «Продажность и открытое предательство. Вспомним швейцарского господина и таинственные контейнеры». «Все эти формулировки я в самом скором времени так вобью в твою гнилую рожу, что после ты уже и не встанешь, падаль». Штернберг сжал кулаки, представив себе зловещую тишину, разрушенную чугунными ядрами его слов, вытянутую физиономию Мельдерса и сладенько щурящегося Гиммлера, перебирающего на своем столе протоколы с опросами многочисленных свидетелей, фотографии, доказательства. Внезапно Штернберг увидел, как перед полукругом зеркал задрожал и замерцал солнечный воздух. Повеяло, распирающий легкий грозовой свежестью. Штернберг озадаченно взерошил челку и почувствовал, как наэлектризованные волосы ластятся к пальцам. В ослепительном блеске стальных пластин было нетерпеливое ожидание. Штернбергу стало удивительно легко. Он пришел к своему изобретению, как на суд, цепенея от неизвестности, страшась гневной вспышки, удара, ожога. Но зеркала, как ни в чем не бывало, приняли его, разделили его негодование и нетерпение. Почему же он теперь вновь стал ценен для них? В чем тогда после Равенсбрюка перед ними провинился и чем сумел загладить вину? Ликующий улыбаясь, Штернберг обошел установку, миновал ряд зеркал, входя в футуристическую ротонду, встал с трех сторон окруженный пронизывающим сиянием металлических пластин. Ему подумалось, что ведущая в коридор дверь слишком узка, чтобы пронести через нее зеркала, ведь их собрали из стальных листов и деревянных брусьев прямо в лаборатории. Дико веселясь, он простер руки вперед. «В прах!» — скомандовал он. И его воля, стократно отразившись и приумножившись, рванула время вперед, увлекая потоки лет в бездну и, больше чем полстены, стремительно ветшая, осыпалась вспузырившейся краской и раскрошившейся штукатуркой, обнажая кирпичи, в свою очередь мгновенно распавшиеся в труху. За оседающими клубами пыли стоял Франц, которому Штернберг поручил собрать всю документацию по зоненштейну. Выпавшие из его рук бумаги разлетелись по коридору, а лицо у него стало таким бледным, что проступили незаметные до сих пор веснушки. «Господи Иисусе!» — Франц мелко перекрестился. «Шеф, вы так весь дом развалите!» Ближе к вечеру Штернберг встретился на мюнхенской квартире со своим заместителем. «Ты хотел поглядеть на черный вихрь?» Валенштейн явно был очень горд собой. «Вот, полюбуйся!» Он вытряхнул из папки несколько фотоснимков. На них были чертежи устройства, внешне напоминающего два поставленных друг на друга цилиндра полых внутри. «Магические котлы!» — пробормотал Штернберг, перебирая фотографии. «Санкта Мария! Это же мои ранние разработки!» После Вивельсбургской катастрофы, пока я болялся в больнице, из моего кабинета кто-то утащил кучу бумаг, даже те, что валялись в мусорной корзине. А это что? Портативный образец? Система полых труб. Принцип Штраль-Каноне. Так я и знал. Где-нибудь все это да всплывет. Обертруп твои котлы малость усовершенствовал. Теперь эта штуковина при вращении создает какие-то поля, которые убивают все живое в радиусе нескольких километров. Правда, электроэнергия она жрет, как небольшой город. Некрофил с камлером собираются наладить питание от батарей, берущих энергию из тонкого мира. Типа катушек колера. Ну, с источником питания, думаю, они еще как минимум год провозятся. В средствах их практически не ограничивают. Деньги идут через камлера. Так что мертвяк просто жиреет на твоем изобретении. А Рейхсфюрер, между прочим, разочарован, что ты не предлагаешь ничего подобного этому вихрю». Валенштайн потер ладони. «Ну что, поднимаем вопрос о плагиате?» «Нет, погоди. К чёрту пока. всё равно сейчас уже трудно что-либо доказать. Пусть подавится этими котлами. Прорабатывай швейцарские контакты. Вот это и впрямь очень красиво может получиться». Окультист-предатель. С Гиммлером будет истерика. Точно. Валенштейн хищно улыбнулся и провел пальцем себе по горлу. Кстати, о контактах. Пришел запрос из гестапо на Ройтера с его командой. Нужна их помощь в слежке за несколькими отставными военными. Опять какие-то заговорщики. Что-то вроде группы Крайзао, за которой Ройтер следил в прошлом году. Но наши прогнозисты поговаривают, там не только старики и штатские болтуны. Есть молодые офицеры. Они вполне могут устроить покушение на фюрера. Об этом мне уже доложили. Пусть Ройтер выполняет задание гестапо. Слежку за людьми Мёльдерса я поручу ясновидящим из моих курсантов. Ройтеру следует заняться тотальной слежкой или... Валенштайн многозначительно задрал брови. Или, передай ему, он должен следить только за теми, о ком уже известно гестаповцам. Остальных пускай не трогает и ничего о них не докладывает. «Альрих, ты всерьез надеешься, у них что-то получится?» Штарнберг посмотрел в окно. Вдали, за крышами уцелевших кварталов, город обрывался. Дальше начинались развалины. «Не знаю. Прогнозисты говорят, ни черта не получится. Только заварят кровавую кашу. Но это предварительный прогноз. Будущее не определено до конца. Всегда есть выбор». По городу волнами растекся тоскливый вой сирен. «Оружие у меня есть, Макс», — вдруг сказал Штернберг. «И это оружие действительно спасет Германию».